Одна из самых трогательных и задушевных, какие нам сохранены. Перед нами любящая женщина, любовь которой отвергнута любимым человеком. Позволительно ли христианке давать волю в молитве подобным земным чувствам? думаю всё-таки, что богиродца принимает и такие молитвы, раз они искренни. И искренние чувства обиды, их вызвавшее, но во всяком случае, их принимала Афродита. Нет, приди сюда, если в дни кручины ты мой зов когда-либо слыши горней. Услихав, оставила дом свой отчий и колесницу запрягла. Во времена оные знали, вероятно, и другую санкцию. Человек ссылался на свою силу над божеством, преобрчённую магическими средствами. Он не просил, а требовал и грозил. Молитва была заклятием. Так во все времена египтяне относились к своим богам. Но для грека это предположительная древнейшая эпоха суеверия, от которой не только в историческую эпоху, но уже и в гомеровскую не осталось более ни следа, если не считать низменных областей Египта честной магии. И наконец, просьба. О чём следует просить? Конечно, жажда возмездия естественное чувство, особенно если нанесена кровная обида. И сам Платон признаёт, что проклятие отца или матери, обиженных своими детьми, вернее всего достигает слуха богов. На этом основании понятно также, что и государство, общая мать всех граждан, иногда призывает кarу богов на своих дурных сынов уклонившихся бегством от кары гражданского правосудия. И все же, каким благородством веет от ответа Феано, жрицы Деметры? Когда афинская демократия, возмущенная предательством Алкивиада, обратилась ко всем жрецам и жрицам с требованием права, проклясть его от имени своих богов она одна отказалась ответив я жрица молить о не проклятий бог есть благо и только благо от него исходит учил платон а потому только о благе и следует его просить Очень соблазнительно было понимать это благо в низменном смысле и обращаться к богам с такими просьбами, которых по насмешливому выражению позднейшего стоика Персия, нельзя было им доверять иначе, как отводя их в сторону, чтобы противодействовать этому низменному пониманию. Ещё Пифагор требовал, чтобы всякая молитва была громкой. Государства в своих официальных молитвах подавали в этом отношении хороший пример. Афины молились о благе и спасении граждан афинских, их жён и детей, и всей страны, а также и союзников. Спарта чтобы боги даровали ей прекрасное в предачу к благу. Но выше всех, конечно, была молитва, которую Платон или его школа влагает в уста Сократу. Владыка Зевс, даруй нам благо даже без нашей просьбы, не даруй нам зла даже по нашей просьбе. Но Можно поставить вопрос: не упраздняет ли такое понимание молитвы её самой? Нет, ответил неоплатонизм. Ибо молитва возвышает душу к непосредственному общению с божеством. Этим была достигнута крайняя высота в религиозно-нравственном понимании молитвы. Двадцать шестое. До сих пор была речь о религии для добрых. Но есть в народе и злые, и их даже много. Пусть же мысль о каре божества их удерживает от злодеяний, раз они не чувствительны к общению в любви. А каре божества, но где? На этом свете или на том? У Залевка сказано обо беих. Поговорим об обоих и мы. Бог На этом свете награждает добрых и карает злых. Что это значит? Это значит, что благополучие добрых и несчастье злых, независимо от вызвавших то и другое естественных причин, понимаются как награда и кара божества либо все деяния и претерпения человека связаны между собой двойной причинностью, естественной и сверхестественной, и эти причинности не исключают взаимно друг друга, а стоят рядом. Так гласит установленный мной закон двойного взрения. Нечто аналогичное признанному некоторыми новейшими философами психофизическому параллелизму. Прекрасно. Пока добрый счастлив и злой несчастен, всё в порядке. Но ведь бывает и наоборот. Опыт неумолим, и даже часто. Где же тут божья опись? или, как скажут позднейшие, божий промысел, проноя. Латинское провиденция. Затруднение есть, но преодолеть его не трудно. Не торжествуй злодей, не унывай, праведник. Подожди, что дальше будет. Медленно мельницы мелют богов, Но старательно мелют. Что ж, подождем. Ну вот и дождались смерти. Злодей умер в благополучии, Праведник умер в несчастье. Где вы теперь, мельницы богов? Здесь есть. Камень преткновения. Автор Иова тот ещё не доходя до него поник душой и только в мгле агностицизма нашёл спасение от отчаяния. Элена благополучно перенесла через него его глубокая вера в мать землю и её законы. Мы подходим тут к важному для античной этики в её отличие от новейшей воззрения, которое я назвал филономизмом, противополагая его автономизму в современности. Термины подобраны по аналогии Гейкелевских филогенеза и онтогенеза.